Глава 9. Саид. Генерал-майор Беретни Гусси сидел в комнате одноэтажного уютного домика итальянской постройки, выкрашенного в розовый цвет. Уж такая прихоть имелась у колонизаторов, что выстрелить здесь квартал для своих чиновников и военных. Сейчас же эти домики принадлежали элите из числа эфиопов. Да в некоторых из них проживали иностранцы, работающие и торгующие в этой стране. Домик принадлежал другу Мерида Негуси, тоже генералу, но уже в отставке. И, пользуясь таким удобным соседством, тот имел связи со многими торговыми представителями из очень разных стран. В комнате находились несколько высших офицеров, собравшихся здесь для приватной беседы. Все они пришли сюда на свой страх и риск. Ставки были очень высоки, и встретились они не просто так или чтобы выпить теджу в теплой и дружеской обстановке. «Товарищи!» — обратился ко всем присутствующим генералам и собрал всех для того, чтобы скоординировать наши общие усилия. «Все знают, для чего мы здесь собрались, и каждый пришел по своей собственной воле. Так?» — все кивнули. «Тогда я начну. Последние события в Литреи показывают полное нежелание Мингисту решать накопившиеся проблемы. Он не хочет идти на переговоры с литрейскими сепаратистами. Между тем я наладил негласные связи с их лидерами, а также со старейшинами родов и кланов. И требование у них лишь одно – все они готовы остаться в составе Ефиопии, но только в качестве независимой автономии со своими органами самоуправления. Генерал сделал паузу, обелся в присутствующих с попыщенным взглядом и тяжело вздохнул, продолжил. Мы понесли огромные потери. Наше население обеднело, а страна уже не просто приблизилась к грани катастрофы, а перешла эту грань. Все достижения революции пропали. В стране разразилась засуха, отчего начался голод, а люди нищенствуют. Много коллег и раненых, никаких мер, по улучшению жизни народа не принимается. Мингисту ничего не хочет слышать и влезает еще большие долги, закупая вместо продовольствия оружие. Советский Союз даже выделил 24 грузовых вертолета и 300 грузовиков ЗИЛ-131. Еще и самолеты Ан-12 и Ан-22 выделены для помощи. Но этого все равно недостаточно. Он забыл о простом народе. В связи с чем у меня вопрос ко всем присутствующим «Что будем делать?» Ему ответил один из генералов. «Нам нужно обратиться за помощью к СССР. Пусть они пришлют продовольствие, Они же богатые и щедрые». «Это уже сделано», — кинул ответ на Гуси. «Дело в том, что суда с продовольствием либо задерживаются в порт Саиде, либо надолго стоят в порту Массауа. Повстанцы не только саботируют выгрузку грузов, но и контролируют все дороги в Эритрее. Это тоже замедляет снабжение людей продовольствием. А все из-за неспособности Мингисту пойти на компромисс и начать переговоры с повстанцами». Из-за этого и из страны НАТО вставляют палки в колеса на поставку гуманитарной помощи нашему народу. Еще и Судан ради наживы поддерживает повстанцев. Именно через него идет основной транзит оружия и снаряжения. В комнате поднялся глухой ропот. Генералы и полковники стали живо обсуждать слова гуси. Генерал терпеливо ждал, пока офицеры угомонятся и смогут снова услышать его слова. Да, такова наша сегодняшняя действительность, это правда. Все командование Второй революционной армии устало от войны. Мы видим, что попали в тупик. И что она переходит в фазу гражданской войны. А любая гражданская война — это путь к самоуничтожению. Мы должны предотвратить ее. «Надо попытаться переубить Мингисту», — произнес один из генералов по имени Тарико Айне. «Я пробовал», — огорченно покачал головой на гусье. «Пробовал. Несмотря на мои заслуги, перед ним лично он не посчитал нужным прислушаться ко мне». Вместо начала переговоров правительство берет новые займы, а Мингису тратит баснословные деньги на празднование 10-й годовщины прихода к власти. И это при тотальном голоде в стране. Я уже говорил вам, что вышел на диалог со столичными племен и главами общин Ритреи. Они готовы прекратить боевые действия и убедить в этом других повстанцев. Но только если им пообещают собственную автономию на равных правах с Эфиопией и право самим избирать свое руководство на свободных выборах. Тогда нужно действовать постепенно. Правда, это займет много времени, Мерит. Я знаю Тарику. Но к этой мысли должен прийти каждый из вас. И это должно быть вашим собственным решением. Каждый из нас должен решить для себя, на что он готов пойти ради торжества справедливости и ради благосостояния своей Родины. Я лично участвовал в военном перевороте, когда мы свергли престарелого императора. Теперь к сожалению, вынужден признать, революция зашла совсем не туда, куда мы стремились. Ну что же, мы все это организовали, нам и принимать решение о возвращении к истокам. Что скажете по этому поводу? Генералы и полковники заерзали на стульях и стали высказывать свои мысли от самых бредовых до весьма здравых. Каждый из них понимал, что если об этом сборище узнает служба безопасности, то в лучшем случае их ждет тюрьма, а в худшем мучительная смерть. И тем не менее, они говорили об этом. Ведь на кону стояла судьба их родины, да их собственная судьба. А древняя Эфиопия никогда не склоняла свою черную голову перед белыми завоевателями, не по чину. Наконец, в пылу жарких споров, офицерское собрание, а это было именно офицерское собрание, выработало общее решение, которое устроило всех присутствующих. Итак, мы организуем офицерский союз, задачей которого является защита Эфиопии от внешних и внутренних врагов. И оставляем за собой право на вооруженный переворот, если в этом возникнет острая необходимость. Я повторюсь. Только острая необходимость подвигнет меня пойти на военный мятеж. Если же глава эфиопской рабочей партии прислушается к моему мнению, то все останется так, как есть. Если наши планы умрут вместе с нами, так и не став достоянием общественности. Но для тесного взаимодействия с повстанцами нам нужен надежный связной из нашей среды. Человек, которому можно доверять, но который не вызовет подождение у службы безопасности. Есть ли у вас такой? Внезапно заботился один из полковников. Такой человек уже найден, улыбнулся в ответный густь, он офицер, и к нему трудно придраться. Кроме того, у него разъясной характер работы и его перемещения не вызовут вопросов, правда, пока он сам ни о чем не догадывается. Но, скорее всего, если обстоятельства того потребует, он вольется в нашу среду. Полковник склонил голову, соглашаясь. Вскоре все разошлись, оставив генералные густи в одиночестве. Некоторое время он сидел, задумчиво глядя в одну точку, и изредка делая глоток из чашечки кофе. Отличные кофе кофемарки Харари варят в доме его друга. Наконец, Нагуси привелся своей мысли в порядок и, выйдя из домика, уселся в служебный автомобиль, ожидавший его неподалеку. Однако поехал не домой, а на работу. Его ждало еще очень много дел. До своего города я добрался довольно быстро. Свой. Адисабеба переводится с Ахмарского как новый цветок, но вроде как это подарок молодой жене-красавицы от императора Миналика II. Долгое время двор эфиопского императора кочевал вместе с ним по просторам Эфиопии, был, так сказать, полевым со всеми соответствующими удобствами. Впрочем, осели эфиопские императоры еще до Минелика II, возведя крепость в Асили Гэбби в городе Гондер, и устоив себе в ней резиденцию. Но произошло это лишь в XVI веке. Почему это делалось так долго, и почему у эфиопского императора не было своего дворца? Но мне, как бывшему императору Африки, ответ, конечно, был известен. Дело, по сути, в том, что вся Эфиопия состояла из провинций, которыми управлял специально назначенный губернатор, так называемый рас. Вот они и составляли местную власть. А император всего лишь мог с помощью других расу отстранять или назначать губернатора провинции. В общем, по форме государственного устройства Эфиопия являлась конфедерацией и власть императора была весьма условной, а не абсолютной. Так что до самодержавия Менелика Второма было как до звезды. Но все же определенную власть он имел. А вот столицу Минелик поменял, создал новую. Борьба с власть она такая, беспощадная. Ладно, все это интересно, но пакеты весьма уже ощутимо жгли мои черные руки. Вру, коричневые. Десантировавшись из автомобиля, я быстрым шагом направился в сторону здания генерального штаба. На меня изредка косились, потому как я несколько обгорел и вообще произвел впечатление человека, прибывшего прямиком с поля боя, что, собственно, было недалеко от правды. Ускоренным шагом я дошел до здания, и в на ходе пропуск вошел внутрь. Через двадцать минут меня все же допустили до начальства. Но явился я не к рихуну босса, а генерал-майору Мериду Нагуси. — Так, а что в таком виде удился генерал, осмотрев меня? — В засаду попали. — засаду? «Да, я поехал вместе с ранеными и на нас напали. Бердем подрался на меня, грузовики обстреляли. Мало кто выжил, пришлось отбиваться всеми силами. Но отбились. Письмо вам лично и сохранил, а пакет немножко обгорел. Доложу об этом генералу Баса. Доложи. Пакет мне не нужен, а вот письмо давай сюда. Вынув небольшой, тщательно запечатанный конверт, я отдал его генералу. Хорошо, я посмотрю, иди к Баса, доложи возвращение, возвращении. А вот о том, что пришел сначала ко мне, не говори». — Пакет отдай, и дальше по его распоряжениям действуй. — Есть! — ответил я и ушел. И на боса в кабинете не оказалось, пришлось ждать. Я даже занимал на стуле приемный, пока ожидал его прихода. Проснулся от удивленного возгласа. — Бинго! Бинго! — подтвердил я, мысленно усмехнувшись. — А что тебе так гарью и бензином воняет? И почему одежда грязная? Ба, да еще и в крови! Стреляли, в засаду мы попали. — Так, пошли в кабинет, расскажешь. Не удаваясь особо в подробности, я рассказал о своих приключениях и вручил ему обгоревший пакет. — Как дела на фронте? Пожав опять же мысленно плечами, охарактеризовал это самое положение. Надеюсь, что не сгустил краски, как хотелось бы. В общем, правда, только правда и ничего, кроме правды. Все для вас, черные господа. Меня внимательно выслушали. — Понятно. Если все, что ты рассказал, произошло на самом деле, то я представлю тебя к награде за спасение секретного пакета и жизни раненых. — Спасибо, — кивнул я. — Хорошо, приводи себя в порядок и за трудом пойдем на доклад к руководству. И снова я коротко рапортнул. — Есть. И был такого, так как меня никто больше не задерживал. Придя в квартиру, я оглядел в свою унылую обстановку и принял решение переехать в новое жилье. Захотелось вдруг приобрести один из тех розовых домиков с колоннами, что выстроили итальянцы в пригороде Адиса-Абебы. Деньги у меня есть. Там и тайник проще сделать, чем в этих четырех стенах. Решено, буду покупать и нанимать прислугу, и чтобы все женщины были молодые и исключительно симпатичные. На этом мы и мыстедали сбой, и я погрузился в послеобеденный сон. Проснувшись, я переоделся в гражданскую одежду и вышел намереваясь посетить одного недавно женившегося человека. Но как дело молодое стоит, поделай своего друга и, не побоюсь этого слова, раба, на ментального. «Все хорошо», — ушел от ответа Фарах, — «а зачем ты снова пошел на службу, ведь у нас лаборатория строится?» «Да, все об Эфиопии, думаю, себя не берегу, на чай, понимаешь, не сплю». Фарах сморщил лицо в недоумении, то ли не поверив, то ли не удовлетворившись моим ответом. Пришлось его немного успокоить. Так надо, Фарах. Я должен быть ближе к военному. Не переживай, я выкручусь. Твоё дело лекарства. Да, я набираю и обучаю людей. Набираю и обучаю карты тебе в руки. Фарах кивнул, а я отправился на глав почтамп, надеюсь получить ответ от Саида. И мои ожидания оправдались. Выезжаю, Тачака. Буду через неделю, Тачака. Через Джибути, Тачака. Вот и отлично. Надо будет встретить и проводить к себе. Помахивая телеграммой, я вышел из здания почтамта. Машинально оглянувшись, отправился по улице к себе, на ходу вынимая из кармана зажигалку и сжигая уже ненужную мне бумажку. Саид приехал ровно через неделю после получения телеграммы. Все это время я исправно работал на своих начальнику и даже делился с ними общими впечатлениями о положении дел. Но ко мне пока относились несколько настороженно. Да и я старался не форсировать события. Сейчас же, чтобы получить пару дней отдыха, я имитировал обострение тяжелого ранения. Тем более совсем недавно при нападении на санитарную колонну получил реальную контузию. К этому времени я уже приобрел чудесный домик итальянской постройки в предместье столицы, а вот на прислугу пока не успел. Ничего, змея в человеческом обличье найти никогда не поздно, а пока обойдемся без лишних глаз и ушей. Саида я встретил на железнодорожном вокзале. К слову сказать, построенная французами железная дорога Адис-Абеба-Джибути уже дышала буквально на Ладан. Поезда по ней ходили исключительно днем, ставлюсь на ночевку на промежуточных станциях. Саид приехал в своей национальной одежде, и я без труда узнал его. Разговор мы начали уже у меня дома. Ну что, рассказывай, как добрался, как дела дома? Я рад видеть тебя, Аль-Шафи, в добром здравии и погруженным в заботы. Добрался я легко. Дома дела благодаря твоим деньгам идут хорошо. Люди собираются, уже человек что набралось. Все ждут твои отмашки и денег. Ожидаемо, что человек это очень мало, но я тебя золочу еще кое-чем. А и они женился? Да. Они сыграли свадьбу, и она уже ходит беременная. Ну да, так страдал, так страдал без они, что он, наверное, от одного ее взгляда понесла, усмехнулся я. Саид тоже. Тогда перенеси обязанности по и подготовке людей на тану. Пусть они набираются опыта, даже воюют, но с афганцами и не выделяются. Их время еще не наступило, но обязательно наступит. Позже я заберу их к себе. Никто об этом не пожалеет, так им и передай. Дальше, Шахим. Все помнят тебя и знают твою щедрость. Угу. Ну и вторая часть, среди которой я тебя инструктирую. Мне нужно собрать около тысячи воинов из племен Пушту, можно таджиков или там узбеков. В общем, любой национальности, что проживает на территории Афганистана, да и Пакистана тоже. Желательно подобрать хороших воинов, умеющих воевать. Но если нет, то хотя бы умеющих держать в руках оружие. Есть там такой полевой командир по имени Вакил. Я его вылечил после смертельного ранения, но тогда он этого не оценил. Быть может, оценит сейчас. Попробуй с ним связаться, если получится. Найти его можно через владельца тамошнего караван-сарая. Саид кивнул, продолжая меня слушать. «Еще в городе Мордор, то есть Мордан, живет некий Аббас. Он оставил мне свой адрес и обещал помощь с наемниками. Но берегись, все они очень опасны. Идти к ним одному и без охраны не стоит. Я перечислю на твой счет сто тысяч долларов. Это очень большая сумма. И вся должна пойти на отправку этих воинов сюда. Желательно с оружием, но если не получится, то я обеспечу их всем здесь. Главное, чтобы они собрались и приехали быстро». Порядок связи мы с тобой определим по телеграммам, набор кодовых слов ты знаешь. Как только ты получишь приказ собрать людей, сохранишь судно и сообщишь мне об этом. Желательно нанять небольшой транспортник, чтобы все там поместились. Хотя можно нанять пассажирский теплоход, если сможешь, конечно, или несколько рыболовецких судов. Все это придется делать заранее, так что твоя задача наладить связи и продумать логистику. Надеюсь на твою светлую голову. В общем, думай. Деньги я выделю. «А когда это произойдет?» «Не знаю. Примерно через полгода или год. Может, раньше, а может быть и позже. Все будет зависеть от определенных событий. Едва я почувствую их, то сообщу тебе». «Для фрахта нужно указать пункт назначения», — заметил Саид. «Сомали. Но не порт, а где-нибудь на южном побережье», — сказал я, но тут же передумал. «Хотя постой. Я сейчас посмотрю карту». Достав из ящика стола карту, я прикинул, как лучше переправить этих бойцов, чтобы до определенного момента о них никто не узнал в Эфиопии. Внимательно изучив карту, я кардинально поменял весь маршрут движения. «Смотри, Саид!» — я повел пальцем по карте. «Добирайтесь до порта Карачи или любого расположенного поблизости. Оттуда держите путь в порт Кисмайо, но высаживайтесь не в нем, а уже в Кении. Ну и дальше. Гориса, Бенан, Элодвар». Ближе к границе с Фиопией вас встретят и сопроводят в полевой лагерь. Он находится за озером Рудольфа. Кнул я пальцем в синюю толстую кляхсу. Понял? Понял, не стал спорить Саид. Это тоже нужно будет продумать. Все не надо. Твоя задача довести до берега и высадить всех на него. Проводников я отправлю. Они проведут по Кении и дальше к озеру. Ну а там уже примут, как я и говорил. Понятно. Деньги я перейду на твой банковский счет. Ты его открыл? Я тебе об этом говорил. Нет. Ладно. Получишь небольшую сумму наличными, а все остальное сообщишь, когда приедешь в Пакистан и там откроешь себе счет. Да, я так и сделаю. Хорошо. И смотри, покупай только хорошие, надежные оружие, особенно снайперские винтовки и стингеры. Советского и здесь навалом. Стингеры? Да, это новый переносной зенитный комплекс. Американский. Пригодится нам. А если не продадут или не будет? Будет, но чуть позже, чтобы самолеты шурави сбивать. Святое дело для американцев. И еще скупай любое оружие с глушителем, ну или заказывай, если представится такая возможность. Мне пригодится подобное. Я все понял. Но если ждать придется долго, то как быть? Люди не станут сидеть на одном месте. Сегодня он здесь, завтра там, а то уже и к ушел на небо. Вот ты и проработаешь этот момент». Узнаешь за это время, кому стоит доверять, а кому нет, и кого можно собрать одним махом. И вообще-то война закончится лишь через четыре года, но ведь в Афганистане будут еще долго. Так что потребность в войнах сохранится. Кто добывал себе кусок хлеба с помощью ствола автомата, уже никогда не станет добывать его честным трудом. А уж чем ниже культура у него, тем больше соблазн. Ты вот инженер, и ты сможешь найти работу. А если он из горного кишлака, где ничего не видел, кроме гор и ослов? Разве он смирится с тем, что станет снова никем? Да и всегда найдутся те, кто готов платить за автоматы войну. Так что будут деньги, будут и солдаты. Разрушать и грабить всегда легче, чем созидать и зарабатывать. — А ты кем здесь, Аль-Шафи? Лекарем? Я усмехнулся. — Ну, пусть пока так считает. Военным врачом устроился. Война, много раненых и коллег. Саид кивнул. — А это твой дом? — Пока да, — усмехнулся я. «Почему пока?» — удивился Саид. «Мой адрес не дом и не улица. Мой адрес — черный континент», — пропел я ему по-английски добавил. «Африка — это мой дом. Мне везде в нем хорошо и на юге, и на севере, и на западе, и на востоке». «Да ты и в других странах неплохо себя чувствуешь», — съездил Саид. «Ну так, я же лекарь, везде должен оказывать другим помощь». «Сдается мне, что ты действительно эль свет аль шафим то есть черный лекарь. Ты умеешь лечить, но гораздо лучше умеешь убивать». Я убиваю только врагов и тех, кто решил стать моим врагом. Я ужасно добрый и исключительно скромный человек, видишь? В этом доме даже нет ни одного слуги. Я обслуживаю себя сам. У меня нет семьи, у меня нет жены и детей. Я сам по себе. Саид с интересом осмотрелся. Ты страшный человек, Аль-Шафи. Я лишь улыбнулся в ответ на эту шутку, блеснув белыми зубами. Какой же я страшный, я просто черный. Саид хмыкнул. «Сегодня переночуешь у меня. Завтра мы пройдемся по всему городу, я покажу тебе тут, что да как. Потом сразу в аэропорт, так тебе будет удобно. Может, на поезд? Он редко ходит. Тогда лучше в аэропорт. Хорошо, мы доедем до аэропорта, и ты сам купишь билет и улетишь. Провожать тебя я не буду. Не стоит афишировать наше знакомство, могут возникнуть ненужные вопросы. Я все же служу, а значит, меня могут проверять». «Я понял, Аль-Шафи. Хорошо». На следующий день я показал Саиду и сделав упор на самых значимых объектах – генштабе, здании службы безопасности, императорском дворце, как резиденции Мингисту Мряма и на остальных военных и гражданских объектах, что имели стратегическое значение. После экскурсии мы сели в такси и поехали в аэропорт. Высадив Саида, я уехал, а он улетел этим же вечером. Через сутки я получил от него телеграмму, что он добрался хорошо. «Ну что же, полдела сделано». Пора заняться другими насущными вопросами.